К счастью, все заканчивалось для клиента благополучно. Подлетала охрана и выпроваживала его под белые ручники из гостиницы. К вежливым соотечественникам ОФ относилась со снисходительным пониманием. Терпеливо консультировала на тему курсов валют и за глаза ласково называла «Мадейн УССР». К обмену соотечественники подходили осторожно.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 Всегда толпились неотягощенные проблемами с простатой мужчины. Любая женщина, увидев роскошный, подчеркнутый глубоким вырезом Наташин бюст, шарахалась к другому окошку. В другом окошке бюстом не пахло. Там маячили чахлые каркасы понаехавшей или праведной Ольги. Посему оскорбленные Наташинами персями женщины охотнее эксченджили там.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 Фотографировались с гостями столицы. У обоих был изнуренный алкоголем вид. Галя возбужденно разговаривала лозунгами, поминутно почтительно вскакивала с места и норовила взять у них автограф на бланке строгой отчетности. Еле отговорили.